«Дача. Секретаря ЦК КПСС Черненко». Утром Константину Устиновичу Черненко домой позвонил помощник. «Извините, что беспокоит так рано». Черненко его прервал. «Тебе фельд вчера пакет привез?» «Конечно. Отличный кусок кабанятины». «Сразу же не отдал, спасибо. Ну как, попробовал?» «Конечно. Пулю обнаружил». «Это я стрелял», — довольно сказал Черненко. Помощник сообщил. «Звонили от генерального. «Леонид Ильич срочно ждет вас в Завидове». Черненко удивился. «Он там вроде над докладом работает». «Сказали срочное совещание». «Значит, что-то случилось», — констатировал Черненко.